История 33. Темная река времени. Из дневниковых записей пилота Акжиа Верена. Аббесверт Анхел. «Вы подвинуть его можете?» — прозвучал откуда-то сверху искаженный видеопередачей голос. «Где я?» — что-то внутри щелкнуло и насторожилось, словно бы я — цепная собака, в полудрёме приподнимающая острое ухо. «Боюсь, что не могу. Мне тоже довольно трудно здесь находиться, разве что...» Кто-то легонько потряс меня за плечо. «Анджей! Анджей, очнись! Я тебя переверну!» Этот голос был не механический, знакомый такой голос. Свои. Я расслабился. Чья-то рука протиснулась под грудь, и меня стали приподнимать. Или стал. Такую тушу. Приоткрыл один глаз. Чье-то лицо. Сколько черного. Это я. Спи. Открыл глаза, и фрагменты лица сложились. дюб Он так и не сбрил бороду. Опять закрыл. И все вспомнил. И сел на кушетке. Рядом дышала Влана. Дышит. Значит, все терпимо. «Я сколько проспал?» — спросил, не открывая глаз. «Двое суток». «Что-то случилось?» «Ничего не случилось. Спи дальше. Просто профессор хотел осмотреть Влану, а ты на ней лежишь». Открыл глаза. Дюб улыбался кому-то, глядя поверх меня. «Заходите, профессор Карлов. Он проснулся». Наверное, профессор наблюдал все это время за нами по видео. «Пить хочешь?» Я кивнул. Дюб принес воды. Пока он ходил, я разглядывал в Хуже ей вроде бы не стало. Медик втиснулся в наш бокс как-то бочком, словно не я мирно сдал вчера или когда все оружие. И почему Дюб должен меня переворачивать? Что-то во всей этой истории нечисто. «Я что тут, буйствовал, что ли?» «Ну, замялся медик». Ты просто никого не впускал, сказал Дюб. За состоянием Вланы следили по мониторам, но в бокс войти не могли. Не пускало туда вещее ощущение, которое возникает иногда при общении с нашим братом. На третьи сутки доктор все-таки решил сообщить мне об этом. Он со мной немного знаком заочно. Я знаком не совсем с вами, хмыкнул медик, но сходство поразительное. Это мы обсудим потом, отрезал Дюб. Медик пожал плечами. Мы пытались вас изучать, капитан. Он посмотрел на меня, но тут же отвел глаза. Но пока я не рискну даже терминологически обозначить этот феномен. Я читал о нем в околонаучной литературе и, честно сказать, не очень-то верил. Но я даже сейчас преувеличенно остро чувствую, когда вы мной недовольны, не верите мне. Ваши нервные реакции — это что-то чудовищное. Извините, я не нарочно. Раньше такого не было. Я постарался успокоить нервы, действительно прыгавшие вслед за мыслями. «Совсем не было?» — заинтересовался профессор. «Не было, когда сплю», — уточнил я. «Только когда из себя выходил». Посмотрел на Дьюпа и прочитал в его глазах понимание. «Значит, у него тоже так бывает. Я не первая утка. Я просто первая подопытная утка». «Есть хочешь?» — просто спросил Дьюп. Я кивнул. «Доктор, накормите его, а я посижу с Фланой». «Раз от этого есть какая-то польза, мы могли бы оставаться здесь по очереди». «А что, есть польза?» — удивился я. «Ну», — протянул медик, — «я не совсем уверен, что именно от этого, но картина работы мозга за эти два дня немного изменилась. Я могу осторожно предположить, что изменилась к лучшему. Не уверен, что именно от того, что вы на ней спали, но я теперь вообще ни в чем не уверен. Пойдемте, покажу, где у нас столовая». Я посмотрел на Дюпа, он кивнул. Я пошел. Есть хотелось до головокружения. У вас что-то с координацией, заметил профессор. Пройдет. Посмотрел на браслет. Все это время меня никто не вызывал. Значит, ребята пока справляются сами. Слава беспамятным, связь теперь доступна. Что еще, Мэрис? С ними я разбираться не буду, ему и так досталось. Хорошо, что Дюп здесь. Пока он здесь, ничего плохого не случится. «Капитан, вы хоть замечаете, что именно идите. Профессор наблюдал за мной, опёршись ладонями о соседний столик. Я встал. «От вас можно связаться? Мне нужен большой экран. Пойдемте со мной. Можно наплевать на эту новую возможность так, как Вильям. Можно гнать прочь сигналы пробудившейся интуиции. Но на пятый или шестой раз я был уже не в состоянии сам с собой спорить». До Келли я, наконец, достучался. Корабль получил небольшие, как он выразился, повреждения, но через день-два техники все приведут в порядок. Он мог и наврать, но вряд ли очень замысловато. Кстати, Келли, не имея связи с нами, следил за боевыми действиями в долине через планетарные депы. Пожалуй, журналистская профессия хуже моей. Мы хотя бы понимали, зачем рискуем, а они лезли в самое пекло, чтобы развлечь гражданское население. Но, так или иначе, Келли оказался примерно в курсе событий. И даже знал, что Влана в госпитале. Я что-то соврал про нее на скорую руку. Рос тоже выглядел неплохо. Он уже сидел, разговаривал и даже пытался улыбаться. Интересно, кто у меня командует теперь, Ферби или Тичер? Спросил у Роса и чуть не сел. Командовал Гармон. Я на него бросал, конечно, своих бойцов, но тех было до пятисот человек, да и хорошо знакомых. Гармон же сержант. Ты знаешь, капитан? «Такая фигня тут уже никого особо не волнует. Гармона вместо себя оставлял, когда в госпиталь полетел?» «Ну, что-то типа. Ну и кто бы тебя ослушался?» Я фыркнул. «Гарман, правда, вместо прививок херню какую-то привез». И, прижимая ладонью левую сторону лица, чтобы не смеяться, Рос рассказал, «Дело было обычное. Медики зафиксировали полдюжины случаев чумы и потребовали срочно провести ревакцинацию». Гарман сам поехал за вакциной в один из столичных госпиталей, надеясь разузнать что-то неформальное и обо мне. Там ему предложили новый модифицированный вариант, якобы улучшенный, проверенный и все такое прочее. Инструкцию он прочитал невнимательно, взял целый ящик этой новой вакцины. Оказалось, новшество-то забавное, и в ящике не инъекционный препарат, а свечи. Рассказывая, Рос придерживал щеку, но она все равно дергалась. В общем, ящик пришлось возвращать, но настроение у личного состава до сих пор приподнятое. Жалеют, что не успели опробовать чудодейственную вакцину на самом сержанте. Рос и меня развеселил. Вернувшись в госпиталь, я почти улыбался. Однако прямо на пороге про эту историю и позабыл. Потому что в боксе происходило что-то странное. Дьюб медленно и осторожно гладил влану по голове, а медик прыгал и метался вокруг него, подскакивая только краном слежения, то к энцефалографу, где бегали и гасли какие-то точки. Я тихо вошел и стал наблюдать. На экране действительно что-то менялось, когда Дьюб подносил или убирал руку. Мозг в ланы определенно отзывался. Я подошел поближе. По экрану побежали новые разводы. Профессор поднял глаза и уставился на меня, как на воскресшего хатта. «На него она иначе реагирует», сказал Дьюб, который давно меня заметил. «Значит, узнает его». В общем, он поднялся. Пока пусть остается Анджей, а вечером я его сменю. Светаешь, посмотришь, как у тебя дела, Ак. Я постараюсь не очень поздно. Медик открыл рот, но если Дьюб что-то решил, то обычно не ожидает продолжения разговора. Остаток дня я провел в полудреме, просыпаясь иногда, когда стучал кто-то из медиков, и убеждая себя не реагировать на них, как на врагов. Подсознание поддавалось уговорам с трудом. Дьюб вернулся часов в семь вечера. Времени на разговоры не нашлось. Да на самой зверской скорости 4 четыре часа лету. Хотел подумать в шлюпке, но снова задремал. За мной прилетал Дэрон. И будить он меня даже не подумал, пока не сели. У ребят все было, в общем-то, в порядке. Гарман справлялся, и менять я его не стал. Наших раненых он из долины забрал. С дисциплиной тоже было терпимо. Велел ему связаться с Келли и втихую вернуть заложников, пока про них никто не вспомнил а потом выдвигаться в столицу, чтобы под руками у меня были. Зашел посмотреть на абио. В сознание, по словам медика, он почти не приходил. Я вызвал Ниго, и тот предложил забрать абио на грану. Я согласился. Мог бы увезти Гранцы в госпиталь, но не был уверен, что ему там помогут. Нужно было торопиться назад. У Колина своих дел не впроворот. Что творилось в эти дни в столице, я не знал. Но пока летели, нас не обстреливали. Значит, и здесь бунт в черне подавлен. Оставалось самое грязное — разгрести трупы, не допустить эпидемий и голода. Это как раз и свалилось сейчас на Дьюпа. Назад я летел с другим, выспавшимся и отдохнувшим пилотом. Да и я уже мог думать. Смотрел карты, вызывал на видео то, что пролетали. В основном малые города не очень пострадали. Только столица. И в долине мы наворотили не так уж много. Конечно, великого урожая не будет, но не смертельно. В общем, вернувшись в госпиталь под утро, я планировал просто сменить Дьюпа. Но в боксе, где лежала Влана, меня ждали четверо. Дьюп сидел на моем месте, на кушетке, справа от головы Вланы. Рядом на стуле Майлса, упершись локтями в колени и положив голову на сплетенные руки, Мэрис. Цвет лица у него лучше не стал, а небритость вылезла капитально. Мэрис, что делал у Вланы, понятно. Но что тут делали инспектор и Комкрыла? Инспектор бы еще душку привез. Привет, ходячая инфекция, сказал я наигранно весело. Комкрыла оглядел меня с прищуром и обернулся к адаму Джастину. Может, передадите его мне на недельку? Я его хотя бы хамить отучу. Горбатова могила исправит, да его. Усмехнулся инспектор. Да и я уже привык к такому. Не хватать будет чего-то. Садись, герой. Герой? Это уже мне. С аккуратной такой усмешкой. Я оглянулся. Лишних сидящих мест не наблюдалось. Молча принес из коридора стул и сел рядом с фланой. С другой стороны кушетки, напротив Дюпа. Дюп смотрел на девушку задумчиво, даже мягко. Я его таким ни разу не видел. Извини, что мы не нашли другого места, очень серьезно и официально начал инспектор Джастин. Но я опасаюсь, что все спецсоновские помещения в городе прослушиваются, а разговор у нас не для чужих ушей. Ну-ну, еще говорят удобно в фамильном склепе сразу после церемонии погребения. Ну что ж, все, кого я хотел видеть, здесь начнем. Адам Джастин встал. Говорить он любил расхаживая, как я уже понял. Не всегда запланированными путями, но мы своего добились, объявил он. Командующий кораблями экзотики, РЦКЛАКЕО, человек слова. А в мирах экзотики держать слова все еще модно. Наше дело сейчас не допустить провокаций, пока флот экзотианцев не отойдет на оговоренные позиции. Это от двух недель до месяца. Генерала Беллис, инспектор вежливо наклонил голову в сторону Комкрыла, если у вас есть какие-то опасения, мы хотим их услышать. Фактор риска у нас один, и вы его знаете, — генерал говорил максимально обтекаемо. На грунте ему было неуютно, и в отсутствие прослушки он, кажется, не очень верил. Хотя бокс они проверяли тут без меня, скорее всего. Но сейчас этот фактор помчался с докладом к начальству. Думаю, раньше, чем через месяц, он не вернется. В случае, если я ошибаюсь, можно будет отдать его на растерзание здесь присутствующему капитану. Он его живьем съест и не подавится. Особенно если узнает, что заминированная капитанская шлюпка – маленький подарок ему от нашего общего друга. Я, видимо, изменился в лице. Не нужно так шутить, Дайега поднял голову Дьюб. «Я не шучу, Колин». «Акжи», — обратился ком крыла ко мне. «Что вы сделали с Лекусом? Я знал его как довольно пустого и заносчивого молодого человека. Однако он связался со мной вчера и рассказал жуткую историю. Лекус тут ни при чем», — покачал я головой. «Он все время болтался со мной в долине». «И тем не менее, не торопитесь с выводами, а послушайте. Как известно, орбитальная связь с кораблями прекратилась в тот самый день, когда вы высадились под Бришто. Рейд лейтенанта Лекус, однако, человек достаточно богатый, и неполученные им сообщения шифровались, архивировались и хранились в корабельной сети прыгающего. Когда связь заработала, он эти сообщения получил и переслал мне, чтобы я мог быть объективным. В двух письмах фон Айвин настоятельно рекомендует ему заняться капитанской шлюпкой. «И что?» «Во-первых, письма опоздали», — сказал я спокойно. Я долго наблюдал за рейд лейтенантом, и мне не верилось, что он на такое способен. Во-вторых, заминировать мою шлюпку еще куда не шло. Но он не больной и прекрасно понимал, что вторая шлюпка останется под бришта. «Вы его еще и защищаете, Акжий? Что же все-таки между вами было?» Хом Крыла пристально посмотрел на меня, но я удерживал на лице недоумевающее выражение. «Я защищаю всех моих бойцов, генерал. Должность у меня такая». «Забавно». Лекус вас как огня боится, но очень просил сообщить, что размышлял над этими посланиями и пришел к выводу, что не сумев связаться с ним, Генерис нашел другого человека для этой грязной работы, причем человека, который его обманул, заминировав не ту шлюпку. Следовательно, тип этот не из ваших бойцов, а находился все эти дни в Бриште. Таким образом, круг подозреваемых сужается до тех двух сотен бойцов спецона Которые оставались с капитаном Лагаль и людей, так или иначе, вхожих в штаб спецсона в Бришта. Это вам Лекус рассказал? спросил я, вспоминая то недолгое время нашей стоянки перед горлом Белой долины. Похоже, действительно, как-то так и было. Мы пошли в долину, прихватив с собой наши самодельные помехи связи, и Генерис впоследствии вполне мог связаться с кем-то в Бришта. Да, сам я не имел информации для таких выводов. Так или иначе, сказал инспектор джастин компромат на фон айвина у нас есть даже если лейтенант лекус откажется заявлять что либо официально у нас есть записи сообщений со всей необходимой кодировкой я правильно понял да инспектор адам даего наедине только адам да и вы теперь уже не самый молодой в нашей холостяцкой компании я видел что инспектору джастину удалось такие смутить генерала однако тот тряхнул головой и продолжал «Возможно, Лекус и не откажется от своих слов. Он несколько изменился». «А попробуйте поговорить с ним с глазу на глаз, Дайега», предложил инспектор. «Думаю, фон Айвин обращался к лейтенанту неспроста. Или не в первый раз». «Я с ним поговорю», — сказал дюб Он сказал это тихо, но ком крыла вздрогнул. «Извините, Доега, я не хотел». дюб скользнул взглядом по лицу в ланы. «И с фон Айвином мне давно пора познакомиться». Он знал старого лорда и вряд ли будет опасаться встречи со мной. Напротив, его заинтересует, отчего это верный союзник перекинулся вдруг на имперскую сторону. «Надо будет подержать душку, только свистни», — предложил я. И пояснил, «душка — это Клэбе фон Так же будет называться его набитое соломой чучело». Ком крыла фыркнул. Дьюб покачал головой. «Нет, чучело мы из него делать не будем». Этого мерзавца мы, по крайней мере, знаем и действия его прогнозируем. Но поговорить с ним не мешает. «Знаю я ваши разговоры», — усмехнулся Доего. «По мне лучше с живого кожу снимать». «Это вы с Колином мало общались», — успокоил его инспектор Джастин. «Тогда с Лекусом только при мне. Это все-таки мой боец», — сказал я. «Мы и завтра будут в столице. А вот в Бриште я лучше слетаю сам. Я еще достаточно злой». «И злости у меня хватит больше, чем на какие-то две сотни бойцов. Да и опыта надо набираться». «С девочкой есть одна проблема», — сказал Дюб. «Не знаю, справятся ли наши медики, но и Ницкие справились бы». «Я достаточно наблюдал, чтобы это предположить, но и Ницкого храма на Анхеле больше нет». «Этого не может быть», — удивился Адам Джастин. Дюб встретился с ним глазами. «Если раньше такого не было, это не означает, что этого не может быть никогда». «Стоп», — сказал я. «До этого момента я все понимал, и мне все это нравилось. Чего не может быть?» Иниты никогда не поддерживали какую-то из сторон и не вмешивались в реально происходящее», — пояснил Адам Джастин. «По крайней мере, я об этом не слышал». «Все когда-то бывает в первый раз», — сказал Дюб. «Вчера ночью я попросил Вильяма рассказать мне, чем вы занимались тут без меня, и отметил очень много несостыковок, особенно с инитами. Хотя раньше они действительно не вступали в игру на чьей либо стороне. Ты думаешь на чьей? Не знаю. Предвидеть, как ты помнишь, я не умею и не уверен, что ваше предвидение точно. Ах же и несколько раз едва не погиб. Возможно, его пытались убить. Но возможно и другое, что иениты видят гораздо дальше, чем мы можем предположить. Храма на Анхеле больше нет, и это мне не нравится. Дюп покачал головой, и я понял что ему тоже тяжело вступать на зыбкую почву идей, которые мы понимаем пока лишь намеками. — Вильям, что ты молчишь? Ты больше нашего имел дело с инитами, спросил инспектор. — Бросая уже издеваться над собой. Какая нам от этого польза? Мэрис поднял голову, и взгляд его заскользил, не касаясь наших лиц. — Я не знаю, — выдавил он, — и хотел снова уйти от нас туда, где был, но я зацепил его. Все-таки он меня раздражал. «Генерал Мэрис, я хочу знать, кого я похоронил вместо Колина». Мэрис намеревался огрызнуться, но посмотрел на Дьюпа и, сжав зубы, уставился в стену. Однако никто не собирался помогать ему объясняться со мной. «Андроида ты похоронил», — выдавил генерал сквозь зубы. «Мы его долго готовили, красавчика, а тут вдруг случай подвернулся». «А зачем ты мне тогда отдал дневник?» — спросил я о том, чему мои мысли уже несколько раз сами собой сползали сегодня. «Какой дневник?» — удивился Дюб. «Тетрадь, которую ты оставил в сейфе», — огрызнулся Мэрис, помрачнев еще больше. «Я думал, он догадается, когда дочитает. Поймет, что ты уехал совсем в другое место, а не в то, куда мы тебя тут отправили. Я же не предполагал, что он такой тупой». «Я не дочитал», — сказал я. «Мне все время мешало что-то. Возможно, дневники действительно нельзя читать при живых». «Колин, я должен вернуть тебе тетрадь». «Пусть остается у тебя», — покачал головой Дьюб, положив сейф. «Рано или поздно этот мир все равно от меня избавится. А если мне нужно будет что-то сказать, я просто начну новую. вилем обними Анджия, и чтобы я больше об этой истории не слышал. Мы сделали то, что сделали. Были бы другими, сделали бы иначе. Ну?» Но... Мэрис встал первым. Дьюб был его непосредственным начальником. А генерал так и не научился не подчиняться приказам. Ну и я от чего-то больше не мог на него злиться. От Мэриса пахло застарелым табачным дымом. Он оказался даже более худощавым, чем выглядел. Под кителем прощупывалась основательная защита. Кости и провода. «Как я понял, на какое-то время Колин остается лордом Михалом?» — вернулась на землю инспектор Джастин. «На какое?» «Пока у отца борода не отрастет». «Я бы не хотел закончить жизнь лордом», — усмехнулся Дюб. И кивнул нам обоим. Сели и забыли. Я был вынужден лишить его этого сокровища, чтобы он так в глаза не бросался. Надеюсь, постепенно и в голове у него прояснится. Пока отец опасности для нас не представляет. Твой человек, Анджи, сделал с ним что-то, чего я не понимаю. Каким-то образом разрядил на себя. Он живой? Я кивнул. «Хорошо», — подвел итог Адам Джастин. «Значит, дальнейшую линию поведения мы обсудим, когда корабли Лакьё отойдут к прежним рубежам. Когда каждый из вас, я полагаю, определится с мнением, какие дыры нужно затыкать здесь и куда двигаться дальше. вилем твоей вселенской скорби отвожу два дня. Девушку надо лечить, а не впадать в коллективную кому. Нас много, что-нибудь допридумаем». Ком крыла поднялся с явным облегчением. «В следующий раз жду всех у себя». «Годится?» — кивнул инспектор. Мэрис тоже встал. Не знаю, улучшилось ли у него настроение, но взгляд, кажется, стал более осмысленным. Я тоже считал, что прежде чем хоронить Влану, нужно сначала подумать головой и поработать руками. Мы прощались в дверях. Они уходили, а я оставался. Я тоже останусь, сказал дюб Нам с Анджием нужно поговорить. А спать тебе не нужно? Инспектор Джастин обернулся в дверях. Нам нужно поговорить, повторил дюб Тоном не допускающим возражений, и сердце у меня остановилось. Хорошо. Я сел на освободившуюся кушетку и взял Влану за руку. Колин закрыл дверь. Похоже, история повторялась. Как там? Первый раз как трагедия, второй как фарс? Только бы не свихнуться уже ото всех этих фарсов. Дюб молчал, но я молчать уже не мог. Ты хочешь сказать, что тебе опять нужно нестись куда-то, сломя голову? Спросил я тихо, стараясь не выпускать эмоции из грудной клетки, где они метались и прыгали на ребра, как на решетку. «Прямо сейчас?» «Прости меня», — сказал дюб «Я не должен был так поступать. Ты сам имел право выбрать, лететь со мной или остаться». Я смотрел и не понимал, что он хочет этим сказать. Я поступил как... Взгляд дюпа был тяжелым, но спокойным. «Нет, похоже, на этот раз мой друг никуда не собирался. Надолго ли?» — Что у нашей профессии бывает долгим? — повел он плечами. — Колин, я не хочу больше воевать. Я устал. Я не могу. И замолчал. — Разве можно так орать, когда рядом в Ланка? — Понимаю, — сказал он. — Я тоже иногда не могу. Но я умею воевать. И ты умеешь. Так или иначе, но с войной в этой части сектора мы справились. Хочешь сказать, что сможешь сидеть на планете, читая в сети, как попусту гибнут те, кто не умеет? Я покачал головой. «Значит, это пройдет. Не до конца, но...» Я кивнул через силу. «Я найду иенитов», — пообещал Дюб. «Лучше них в этом никто не разбирается. Ее мозг реагирует. Просто мы с тобой ничего не умеем». «Ты писал, что...» «Я прочел это, извини. Что у тебя тоже мог быть ребенок». «Мог. Чем черт не шутит?» «Вот заодно и узнаю». «Слушай, а что такое, в конце концов, этот черт?» «Черт?» — Дюб задумался. Скорее всего, какое-то земное божество очень древнее. Время от времени люди меняют богов и превращают имена старых в ругательства. Вот и черт, наверное, такой полузабытый бог. Мы очень многое забываем, Анжей. Так много, что сразу и не поймешь, какие раны скрывает снег. Но весна рано или поздно приходит. И...» — он улыбнулся. «Мы вспоминаем». Смешно, но этот отрывок из старинной экзотианской баллады я тоже помнил. Течет темная река времени. Мы входим в нее и теряем друг друга. Гладь воды безразлична, как наши мысли. Но чувства сродни течению темной реки. И мы все равно обретаем больше, чем было потеряно. Иногда мне говорят те, кто знает меня плохо. Тебе повезло, у тебя есть друзья. Если бы они знали, какой ценой мне эти друзья достались. Ну, вот и все, пожалуй. Эту историю ты не прочтешь в депах, там написано по-другому. Вот потому я и решил набросать кое-что для памяти. Иногда это бывает полезно, узнать, что было на самом деле. Вдруг хотя бы тогда случившееся не повторится. Сколько же можно нам ходить по кругу из собственных идиотских поступков? Впрочем, пути каждый выбирает сам. И ты тоже когда-нибудь выберешь. Как и я свои выбрал. Капитан Акжи ангел Две тысячи двести семьдесят третий год от начала колонизации.